Глава двенадцатая. Территория тихие версты. РДО. Башни Инфоцентр ТЧК. Новостная сводка по РС. Второе января 0003 года. ТЧК. Егорова. ТЧК. Литерные сотников. ТЧК. Пресс-релиз Демченко. ТЧК. Сезонная обстановка. ТЧК. По России лег устойчивый снежный покров Тэчика. Шанхай, Дели накрыты дождями, снега нет Тэчика. Совсекретно руководителю Тэчика. В результате совместных оперативных мероприятий сводной спецгруппы Шерифа Петра Уксусникова, капитана Рольфа Холандера выявлен предатель Тэчика. Им оказался рыбак-промышленник, житель Берлина, клубб-буксер, принявший ислам три года назад, состоявший в салафитской общине Гамбурга. Тачика, информация передавалась закладками одному из главарей пиратов Ахмеду Вангура. Тачика, информации допросов следует. Ахмед имеет периодические контакты представителями эстонской обшины. Секретно, Тачика. Ледовый покров в районе Берлина не образовался. Тачука радиальные разведвыходы района Тартуги следов активности сомалийцев или других групп не обнаружили. Тачука авиаоблет реке признаков передвижений не выявил. Тачука агентурным данным египтян африканские племена оттянулись зимние базы глубь материка Тачука Конголезцы ушли предгорья Эдбай Течика. Разведка и тяжелых на нерпе установлена вверх по Волге. Лед стоит уже 70 километров шпрее Течика. Д.С.П. Течика. Обустройство транзитной В.П.П. Санта-Барбаре закончено. Срок, что важно для организации безопасности полетов, обеспечен из самой Санта-Барбары Течика. Научным центром совместно опытной производственной лабораторией выпущена первая партия текстолита. Ведется работа технологиям производства других видов пластмасс ТЧК. Коллектив промзоны основы неиспользуемых рам изготовил прицепной трейлер автомобилю Урал. Перевозки габаритных грузов гусеничные техники ТЧК. В берлинском НПЗ запущено опытное производство моторных масел Течука. Металлургическом участке произведены первые отливки узлов малого прокатного стана, первых промышленных партий сырья железорудного месторождения Касельского типа нижняя Течука. Общий ТЧК успешно прошли первые испытания трассе заостровский ТР пристань Луара напротив Парижа снегопоезда базы снегохода закрытых грузопассажирских саней четыре места триста пятьдесят килограммов груза ТЧК проведен проверочный рейс грузопассажирского УАС тридцать девять ноль девять по Кистанке маршруту замок Россия Шанхай ТЧК Вместимость шесть пассажирских мест, грузовой салон полтора куба до шестисот килограммов Течка. Рейсы по погоде Течка. Регулярные рейсы планируются один раз в неделю, начиная мая Течка. Можно подвести итоги первого торгового сезона березовым Течика. Реализовано три с половиной тонны грузов, в том числе соль, горючее, ручной сельхозинвентарь, оружие, многое другое. Среди важных покупок приобретение четырех молодых осликов, разукомплектованный прицепной буровой установки Тачанка восемьдесят Течика. В клубе замка зимний-весенний сезон открыт прием кружки, вязания, макраме, парных танцев, судомодельной, школьной и веа духовой течка. Берлин выпустил фирменный сорт оливкового майонеза Фрау Шарлотта, продукт высшего сорта тачика. Французские производители обещают в следующем сезоне обеспечить потребности рес соусах, кетчупах, соках широким ассортиментом тачика. Июля запланировано открытие международного клуба КВН тачика.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 Вторая сборная Кенюксберга Молдаванки правый берег капитан Радмила Якшич Течика. Третья сборная Белорусов Полесия капитан Николай Мазуров Течика. Четвертая сборная Манилы трое лодки капитан Ванчай Мундиала Руден Таиланд Течика. Пятое сборная Морского поста Промзоны одинокие звезды капитан Александр Ковалев Течика. Шестая сборная Каира Счастливый паломник капитан Нейла Нафальта.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 любые попытки накинуть на очередную встреченную общину общепринятую привычную национальную матрицу оказываются безрезультатными. Всем известно, немцы должны ходить строем, дуть пиво и работать как черти, осеняя как лейбкам каждое свое деяние гением германской инженерной мысли.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 Кстати, твёрдо знаю, что русский чел, попадая за речкой в работающую среду, тоже и тут же начинает работать как адский чёрт. Он начинает улыбаться, перестает выкидывать мусор, где попало, и никакой якобы мешающей внутренней ментальности. Видать, она в чём-то другом. Итак, американцы строем не ходят категорически, поют гимн. Индивидуалисты, но всегда готовы сгрудиться под красивое или громкое пьют пиво в банках и ничего не хотят знать. Ирландцы упрямые, любят быть бандитами и служить в полиции. Себе на уме живут незаконными а общинными понятиями и тоже глотают пива, только темное. Поляки пьют пива каждый шляхтич.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 Колледж, лонг, консолидейшен. Кролики по траве бегают, сам видел, и никто их не ловит. Они говорят, мы зеленые. Я говорю, боитесь укуса. А в пятнашки попадают именно из квартир. Они из добротных сельских домов в предгорьях. Помню, как вся Европа бессилась от греков, как их только не полоскали, скидывая все проблемы в урнус надписью национальный характер.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 Патруль передал по рации, что со стороны магистрали к нам по лесной дороге упрямо пробирается осел, в смысле с телегой. Едут, везут и идут рядом с ней трое. Получив команду на досмотр и поддержку еще трезвых сталкеров на двух мотоциклах, ребята группу ходоков остановили. От румын посылка. Но это были не румыны, а молдаване». Оказывается, там, в Молдавии, у них почти у каждого есть турмунский паспорт. Евросоюз, братья по крови, перспективы. Вот и занеслось семейку в Бухарест к знакомым, откуда их писатели и катапультировали. Надо же было так волипнуть. Я даже не рассматривал такой возможности. Рассчитывать, что от турмун, кто-то сможет уйти с целью увлечься в Россию? Когда этот самый Мариус приглушенно кашляет, вся община от страха присаживается. Вот какие там порядки. Она даже выпустил. И где, скажите мне, неизбежное слияние этих двух народов? Где тиранеет Чушешку? И что вам не понравилось у единокровников? Нетактично спросил Кастет, угловый семья, Вадима, охотника и фотохудожника средних лет.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 Славит некий пещерный Джо, неординарный Джошва. Он, по его рассказам, действительно живет в пещере у подножий и разводит там кур. Началось необычное житие Джо анекдотично, с банального пьяного пари в Кайене. Этот странный американец поспорил с кем-то в кабаке, что один выдержит в пещере месяц. Выиграл и ненароком прижился, забрал выигрыш и переехал.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 «Да они до покоса будут ждать спасительного десанта староземных немцев», — отрезал Сомов, поправляя в кузове сместившийся груз. «Много вы знаете», — Линни искренне переживала за былых соседей, — «это бывший член Германского союза». «Бабки отмывали, союзники», — не сдавался Гоп. «Все, хватит, господа товарища, нас ждут великие дела». Я окончательно закрыл тему, усаживаясь в седло своего круизера.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 Гангстеры имеются, нравы как тут. Хозяин и говорит: вообще-то нет, господин Кастет, но наши местные это считают те же Долсонцы, только манерами поприличней и речами подемократичней. Да еще там пиво в мосте просто охрененное. У них стоит маленький пивзавод, где заворачивает дела один дедушка, польский пивовар. Говорят, как-то решил его съесть, а дело забрать, поставив на тему своих.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 Сестер зовут Алита и Люсия. Герилли с их собой не забрали, а в Каену индийанки уезжать не захотели. Когда мы со всеми предосторожностями приехали принимать главный приз и услышали запах свежих лепешек, то изре одна напряглись, а как подходили-то? Воинская операция, ей богу, спецназ в действии!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 Кто не унывает, завидовать можно. Маньяна Транкила, сначала именно эту фразу мы чаще всего слышали в ответах, что в переводе на русский означает нечто вроде: успокойся, завтра все будет нормалек, утро, вечером умрение. Душевные женщины, они мне как-то сразу приглянулись. Кроме муки и соли у хозяйок больше ничего не было, все остальное герилияс вывезли.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 Но не так, чтобы удачный. А двое восемь – это ВМ Мотори, итальянский дизель с американскими корнями. Очень хорошая штука. В тройке с Аудиом и БМВшным дизелями будет, но это турбодизели. Ну конечно, о чем сейчас говорить, как не о двигателях? В огромном ангаре, что выселся за трофейные локалкой Гирелес, нас ждал рождественский подарок. В темном углу сооружения скучал песчанного камуфляжа старый австрийский армейский грузовик. Это был бортовой автомобиль Steyr 1500 A с двигателем 3,5 литра, 85 лошадиных сил. Зверского вида бебика, честная, надежная, механическая четырехступенчатая коробка передач с двухступенчатой раздаткой и муфтой отключения переднего моста.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 Вот никогда не понимала этой вашей дурацкой идиомы. Кого вы колите? Чем и зачем? Это от ГУЛАГа вам досталось? Что за кровожадность такая у русских? Мы с Костетом переглянулись. Отвечать было нечего. На обед я собирался встать возле какой-нибудь рощицы, чтобы можно было зайти под полог, подставить тент и поесть в сухом месте, где на голову не польет дождь.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 Не весело предположила Зики, разрушив тревожную тишину. Хотелось бы чего бы навея. Пригорюнился Костя. С гаражами и ангарами. Гоблин аж хрюкнул. Ангарами. Вздохнул я. Что-то пессимизм накатил. Двигаем дальше, комрады. Сфотала. Ну и поехали. Молча пошли к технике.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 Имеется шайтан-помпа Сомова и чудовищный девайс с огромным барабаном на двенадцать патронов протектор-страйкер. Гладкоствольное ружье двенадцатого калибра с револьверной схемой, которую Зики взяла в аренду у Юры Ватикова для усиления индивидуальной огневой мощи. Как часто она собирается из него стрелять, не знаю, но на стрельбище ей было непросто. У каждого из нас по две ревки.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 Сначала я увидел белое пятно ангара, что и помогло зацепиться взгляду, а потом и сам форт. Дымы、да、прямо напротив него стоим. Пшшш. Гоблин уже включил в машине рацию. Башне Гоблину, прием. В канале, Миша, где вы находитесь, ребята? Прямо напротив вас, Катя. Иди к стерео трубе. Я через минуту фальшфейр зажгу. Пока Сомов докладывал и вы спрашивал, над неглубоким ущельем, напротив которого мы встали.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 Что-то больно свирепо они на нас смотрят. Наверное, это и есть то самое орлиное ущелье, о котором рассказывали в Вадуце. Решила Леня. Дальше охотники общины не забирались. Это нормальные птички. Успокоил меня Костя из за стола. Из геет вылезли, не писатели и творения. Да я уже вижу. Оташ, гоблин, ты тушняк будешь доедать? Не?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 Отражающимся от каменных стен узкого каньона. В мгновение ока мы свалились на землю. Костет ждать не стал и сразу засадил три очереди. За ним Гоб, я тоже два раза пальнул на звук, то есть на угад. Эхо страшное. В стороны, укрытие. Продолжения не было. Эгеей, эгеей, джентльмены. Я дал сигнал, не стреляйте, сигнал. Гоблин выматерился и превстал. Мужики, похоже, это местный чеканутик, пещерник Джо. Эки-гей, не стреляйте. Хватит орать, Джошуа! Прорычал Сомов. Иди сюда. Спускаюсь. Над гребнем, каменными усыпь показалась голова в темной шляпе, а за ней и все остальное ковбойское туловище пещерного Джо. У ног отшельника дергалась на поводке Косматая собачонка. Колоритен чувак, что тут скажешь? Ковбой снял шляпу и приветственно помахал ею. На свободу вырвалась длинная косичка с собранных позади почти совсем седых волос. Сороковник ему точно есть, но мужик крепок, жилест и явно вынослив. Кожа на лице сухая, в мелких морщинках.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 Можно и не вынимать. Все больше утверждаюсь во мнении, что главным поражающим фактором ножа является его легендарика. Все побеждающая сила зрелая и хорошо разработанная наживая легенда творит чудеса: покоряет генштабы, деморализует противника раньше боя, закрывает глаза и открывает кошельки. Главное — ее создать.